Глава 18. Иногда что-то должно умереть. Вы не капля в океане, вы целый океан в одной капле. Руми. Смерть вашего эго, вашей старой жизни, прежнего «я», происходит тысячу раз, и с каждым разом становится чуть менее болезненной. Точно так же исцеление происходит постепенно, и впереди еще тысячи шагов как я уже говорила в предисловии мне хотелось бы чтобы все осталось как было и чтобы мне не пришлось писать эту книгу однако со временем я стала воспринимать этот опыт как подарок надеюсь это рано или поздно произойдет со всеми нами с любым опытом но мои воззрения сильно пошатнулись когда я ознакомилась с беседой стивена колберта и андерсона купера у андерсона купера только что умерла любимая мать глория Вандербильт. и он спросил стивена колберта который в десятилетнем возрасте потерял в авиакатастрофе отца и двух братьев, о том, как тот научился любить то, что больше всего хотел предотвратить. Остальная часть беседы приведена ниже. Потом вы сказали, а какие божьи наказания не являются дарами? «Вы действительно в это верите?» — спросил Купер. «Да», — ответил Колберт. «Существование — это подарок, а вместе с существованием приходит страдание. От этого никуда не деться». Что вы получаете от потери? Вы приобретаете умение осознавать чужие потери, что позволяет вам устанавливать связи с этими другими людьми, любить глубже и понимать, каково это быть человеком. Ведь правда в том, что все люди страдают. Одна из причин, по которой я решила написать эту книгу, заключается в том, что мое путешествие было таким психологически трудным, с таким количеством веры, неверия, неуверенности и пересмотра фактов. Я отчетливо поняла, как трудно отбросить или скорректировать свою систему убеждений, даже если перед тобой, как на ладони, лежат убедительные доказательства, полученные многими учеными за десятилетия исследований во многих лабораториях. Это чертовски трудно. Мои старые убеждения кричали и брыкались, оставляя шрамы. Прежде чем оторваться от меня, они обвивали своими щупальцами некоторые из моих собственных иллюзий, и тогда я смотрела на себя без всякого удовольствия. Потом я увидела, что привязана не к убеждениям самим по себе. Объектом моей привязанности была самооценка, которую, как мне казалось, я могла бы повысить благодаря убеждениям. Мой собственный экзистенциальный кризис действительно оказался подарком, потому что он помог мне понять более широкий спектр человеческих эмоций, таких как отчаяние и сильный неумолимый гнев. Я надеюсь, что стала более понимающим и сострадательным человеком. Образ, который приходит на ум, когда я думаю о кризисе, — это разбитое зеркало. Было удивительно приятно наблюдать за тем, как благодаря моим усилиям по исцелению, словно в замедленной обратной перемотке, осколки снова собираются в единое целое. Что касается моего интеллектуального путешествия, то годы научной подготовки — это не шутка. Концепции и скептицизм настолько глубоко укоренились во мне, что, как бы я ни старалась их стереть, на этой странице все равно оставались следы карандашных пометок. Это неизгладимое впечатление постоянно всплывало на поверхность, как раз когда я думала, что нашла новые убеждения или перевернула страницу. Казалось, что мои новые взгляды очень легко опровергнуть или, по крайней мере, пометить цветной закладкой для дальнейшего пересмотра для повторного прохождения через скептическую сушилку? Что нужно сделать, чтобы окончательно принять новую систему убеждений? Или эта идентичность укоренилась настолько глубоко, что реальные изменения невозможны? Но это всего лишь идентичность, эфемерная концепция, что-то жёсткое, но постоянно меняющееся. Что-то, что может вызвать много внутреннего смятения. Возможно, страдание возникает из-за цепляния за эту идентичность? Когда я размышляла об этом, мне пришло в голову, что если я действительно хочу принять новую версию себя, открытую для идей, с которыми не согласен научный материализм, то мне придется каким-то образом скорбеть о своем прежнем «я». Эта книга — часть процесса скорби. В конце концов, это такой прекрасный подарок стать более открытой к альтернативным взглядам на мир и понять, что «я» — это космос, а космос — это я. Нашу личную трансформацию затрудняют глубоко укоренившаяся идентичность и жесткие концепции. Но преобразования возможны для того, чтобы они совершились, необходима упорная работа, самоотдача и вопрос «А что, если я ошибаюсь?». Благодаря своей трансформации я в конце концов поняла, что всего лишь перестаю отождествляться с тем человеком, которым, как мне казалось, я должна быть. Когда я думаю об этом процессе, возникает образ смерти и перерождения. Когда умирает одна личность, я отпускаю ее, скорблю и открываю дверь чему-то новому. Это дает рождение новой идентичности. Кроме того, можно говорить о раскрытии дополнительных частей себя. Каждая вновь обнаруженная часть сливается с предыдущими, образуя новое целое, новую идентичность. Пройдя через весь этот опыт, кто-то испытает сострадание к самому себе. Смерть и перерождение моего эго научили меня скромности и смирению, и я надеюсь сохранить эти черты, продолжая двигаться по жизни. Читая эзотерические тексты, я нашла изящное знание и символику цикла в жизни. Рождение и смерти, света и тьмы, активности и покоя, начало и конца, счастье и печали, радости и отчаяния. Иногда что-то одно должно умереть, чтобы на смену пришло другое, лучшее. Понимание этого облегчает страх перед трансформацией и помогает взглянуть в лицо самим себе. В начале этого путешествия я не видела, в чем причина моего личного мрака, моей темной ночи, разбитое сердце, неудовлетворенность карьерой, отсутствие дома в Бель эйр стоимостью 20 миллионов долларов. Оказывается, причиной было нечто гораздо более широкое — мое мировоззрение. Жизнь без смысла и цели в случайной мертвой Вселенной не подходила мне, но я никогда не пришла бы к такому пониманию самостоятельно. Мне повезло, что серия совпадений привела меня к духовному исследованию и самореализации, которые, как я теперь считаю, составляют часть цели моей жизни. Теперь я считаю себя духовным ученым, и мысль об этом наполняет меня неописуемым светом и радостью. В конце концов, я многое отдала ради этого открытия. Наконец-то в мое повседневное существование вошло подобие покоя. Дело не в том, что жизнь стала легче, просто изменилась моя точка зрения. Я все еще обнаруживаю в себе все человеческие атрибуты, желания, стремления к конкретным результатам и контролю, но я практикую отпускание всякий раз, когда могу. Вера в то, что все происходит по какой-то причине, и что возможно не точно, а всего лишь возможно, я сама когда-то раньше выбрала для себя эти конкретные испытания, помогает мне сделать шаг назад, успокоиться и не считать себя жертвой жизни. Честно говоря, независимо от того, удастся ли мне узнать истины, эти духовные рамки или нет, это путешествие я ни на что не променяю. Один из лучших друзей сказал мне, что окончательным испытанием для моей эволюции будет ответ на вопрос «Веришь ли ты в Бога?» «Да». Я всю жизнь реагировала на слово «бог» неприличными жестами, и все это помнят. Так что мне трудно принять существование единого разума, стоящего за Вселенной. Эта концепция вызывает у меня больше всего сложности. Однако, читая литературу по физике и космологии, я увидела, что шансы на возникновение Вселенной и жизни чрезвычайно малы. Даже сами физики и космологи поражаются тому, что все это возникло. Это заставило меня задуматься. Я спрашивала себя, сможем ли мы когда-нибудь это доказать, и думала, если действительно существует разум, который все это организовал, то он никоим образом не обязан следовать нашему научному методу. Черт возьми, если бы я была разумом, стоящим за всем на свете и наблюдала, как мои дети в человеческом мире пытаются меня измерить, поймать и доказать, ох, как мне было бы весело. Я не до конца уверена в истинности духовной концепции, которая охватывает уроки души, карму и реинкарнацию. Но могу сказать, что она подтверждается убедительными научными и личными свидетельствами. Поэтому у меня есть право в нее верить. Все возможно. Как минимум, эту гипотезу стоит проверить. Что касается необъяснимых явлений, то, если придерживаться общенаучных стандартов, результаты исследований очень убедительно подтверждают их существование. Лично я получила слишком много точных интуитивных предсказаний и прямого личного опыта, чтобы сомневаться в реальности этих феноменов. Безусловно, мы не знаем механизмы их действия. Но что в них такого противоречивого? Механизм эффекта плацебо нам тоже неизвестен. Но мы все согласны с тем, что этот эффект существует. Итак, давайте разберемся. И если все действительно является единой областью взаимосвязанного сознания, и именно к этому я сейчас склоняюсь, то эти явления вовсе не аномальны. Они просто подключаются к нашему более широкому сознанию. Было приятно сознавать, что у многих людей есть опыт, подобный моему и маминому. На самом деле, теперь я верю, что мы большинство, а не меньшинство. Господство научного материализма и рационализма продолжается на протяжении всего лишь малой доли жизни человечества, в то время как идея о включенности в нечто большее, чем мы сами, в и осмысленную Вселенную существовала и служила людям тысячи лет и все еще присутствует во многих незападных культурах по всему миру. Идеи, которые мы в западной цивилизации привыкли, не задумываясь высмеивать как полную бессмыслицу, и магическое мышление на протяжении тысячелетий владели людьми по всему миру, помогая им жить целеустремленной, полноценной жизнью. Возможно, мы еще выясним, что научный материализм и западное мировоззрение, которое в настоящее время используется в качестве основы нашей версии реальности, на самом деле отнюдь не служат нашим интересам и могут быть заменены чем-то лучшим. Я точно знаю, что все наши нынешние научные модели вместе взятые не способны объяснить мой личный опыт, как и опыт бесчисленного множества других людей. При этом наиболее убедительные объяснения мы получаем благодаря расширению сознания. Я все еще периодически обращаюсь за интуитивными предсказаниями, но делаю это уже не из-за отчаяния и не из потребности в контроле. Просто они помогают мне глубже познавать себя. Я нахожу интуитивные чтения целительными. Может быть, причина в том, что и интуиты действительно видят много слоев моего «я» и моей энергии. Может быть, таким образом я облегчаю свое тяжелое сердце. Или, как предположил один из моих собеседников, интуиты, экстрасенсы, энергетические целители и мистики создают нам пространство для самоисцеления. Ведь, в конце концов, нас не может исцелить никто, кроме нас самих. Признаки духовного опыта иногда бывают неуловимыми, и это стоит иметь в виду. Кроме того, если у вас такой же мозг, как у меня, непреклонный в своем стремлении сомневаться, то скептицизм всегда будет всплывать и отвергать любую магию. Полагаю, что мне потребовались бы годы на переобучение и перестройку нейронных цепей, и я не уверена, что это пошло бы на пользу. В современном мире здоровая доза скептицизма необходима. И все же было одно доказательство, которое сильно встряхнуло мое мышление. Когда я еще не приступила к своему проекту и даже не начала читать литературу по регрессии в прошлой жизни, кто-то сказал мне, что можно попросить Вселенную или духовных наставников, в общем, кого-нибудь, в кого вы верите, дать вам знак. Я вроде бы попробовала это делать время от времени, но я выбирала не слишком специфичные знаки и зачастую просто забывала, каким должен быть мой знак. Таким образом, полагаться на себя я не могла. Поэтому однажды я решила попробовать в последний раз и возложить всю ответственность на Вселенную, попросив ее о знаке настолько явном, чтобы даже я его не пропустила. То есть знак не мог быть обыденным, вроде бабочки или птицы. Это должно было быть что-то значимое. Но поскольку я плохо разбиралась в выборе знаков, я предоставила Вселенной решить за меня». Две ночи спустя я ехала на Убер на встречу с подругами, чтобы отпраздновать день рождения. По дороге зазвонил телефон. Одна из подруг хотела узнать, сколько мне осталось ехать. Я сказала, что примерно пять минут. И поинтересовалась, почему она спрашивает. Она воскликнула. «Ты не представляешь, кто здесь!» «Челси Хендлер!» Меня с головы до ног прошиб озноб. «Да что вы! Не может быть!» Я поняла. «Это и есть мой знак». Я пришла в ресторан, и она была там, во всем своем великолепии. В винтажной футболке с семьей и друзьями за ужином. Это была та самая женщина, чье интервью с Лаурой Линн Джексон привело меня к книге Брайана Уайса и в конечном итоге ко всему этому безумному приключению. Кроме того, она глубоко вдохновила меня историей своей собственной трансформации и дала мне силы принять перемены». То был самый мощный знак из всех, какие Вселенная могла для меня выбрать. Я пришла в восторг. Хотя Вселенная меня слегка напугала. Мне казалось, что я разговариваю с космосом, и у меня кружилась голова. Я не хотела беспокоить Челси во время ужина, но когда мы одновременно выходили из ресторана, я сказала ей, что мне понравилась ее книга и подкаст. Да, это Лос-Анджелес, и здесь мы время от времени сталкиваемся со знаменитостями. Конечно, скептики обратят на это внимание. Но такое случается не каждый день. И я больше никогда не видела Челси ни до того вечера, ни после. От осмысленности этой встречи у меня до сих пор появляются мурашки. Возможно, мы никогда не сможем выяснить, является ли тот смысл, который мы придаем личным событиям такого рода. Подарком от Вселенной или от мира духов, или его искусственно создает мой мозг, опытный детектор совпадений. Но это ничего не меняет. В тот момент смысл был ясен, и он напомнил мне о том, как Вселенная умеет сверкать лично для нас. Да, сверкать для нас. Значит, и для вас тоже. Как я обнаружила, составляя обзор литературы, многие теории из физики и философии открывают дверь для общей Вселенной, основанной на участии. Если мы живем в такой Вселенной, становится важным то, как вы проявляетесь для себя и других. В этом случае очень важно, как вы настроены, позитивно или негативно. Теперь я стараюсь двигаться по жизни более осознанно, держать глаза открытыми и замечать, соответствует ли происходящее моим ценностям. Что, если наш мозг ищет закономерности и смысл именно потому, что есть такие закономерности и смысл, которые нужно найти? Мне понравилось, как об этом написал в «Тайной истории мира» Марк Бут. Цицерон и Ньютон были идеалистами. Они воспринимали жизнь как осмысленную, а космос — как преднамеренный. Значит, они верили, что нечто похожее на человеческие качества, нечто очень похожее на человеческое сознание, встроено в структуру космоса. Сейчас, завершая эту книгу, я все еще поглощаю столько знаний, сколько могу. Очевидно, это будет продолжаться до конца моих дней. В начале пути я последовала за тем, что считала единственным достойным средством познания за наукой и она привела меня в мир таинственного. Теперь я открыта для всех видов знаний. Я понимаю, чтобы начать по-настоящему постигать природу мира и наш опыт в нем. Мы должны пройти и изучить все различные области и типы мышления. Полноценные ответы невозможно получить, если спрашивать только у одной единственной области, будь то наука или что-либо иное. Как я решаю, что читать и изучать дальше? Я стараюсь действовать, как говорит мой друг Ройс, «По вдохновению. Я следую своей интуиции и смотрю, что меня волнует. Я представляю, что нахожусь в одном из тех длинных коридоров, какие бывают в старинных английских поместьях, и иду мимо разных дверей, пока не почувствую желание открыть одну из них. Сейчас я погружаюсь в западную астрологию, полный анализ карты рождения, а не популярные журнальные колонки, гороскопы для всех знаков». Это еще одна область знаний, в которую я никогда не верила и которую общество в целом вовсе не пытается понять на глубоком уровне. Судья внутри меня еще не определился насчет эффективности астрологии для понимания событий жизни, но я обнаружила, что это знание чрезвычайно полезно как психологический инструмент, который способен вызывать много личных озарений. Недавно это привело меня к еще одному удивительному переживанию. Я читала о своей лунной фазе, имеется в виду фаза Луны в момент рождения, которая якобы говорит о цели или миссии души. Я родилась при рассеивающей Луне. Эта фаза представлена архетипами пилигрима — учителя, слуги или мистика. Это тип девы. Перечисленные архетипы подходят даже мне прежней, человеку, который задавал вопросы и искал знания. По мере развития моей жизни вопросы усложнялись, Это побудило меня выйти за рамки науки и в конечном счете объединить науку и духовность в моей собственной жизни. Попробую объяснить это более подробно. Люди, рожденные в этой фазе Луны, обычно тяготеют к интеллектуальным поискам, желают познавать универсальные истины на собственном опыте, но с целью последующего распространения, отсюда и название фазы «рассеивающее», всех знаний, полученных практическим путем в обществе для его блага. Другой мотив, связанный с этой лунной фазой, — смерть и перерождение. Если вы родились в такой период, у вас могут возникать сомнения относительно смысла жизни. Через противостояние страданиям вы проходите духовное обращение в середине жизни, символическую смерть и перерождение, оставляете свою старую жизнь позади и полностью меняете направление. Прочитав эти строки, я громко рассмеялась. Это был именно мой опыт. Из ученого я превратилась в духовного человека. И я надеюсь, с помощью этой книги передать этот опыт другим, для пользы всех, кто окажется в положении, подобном моему. По крайней мере, мне посчастливилось попасть в хорошую компанию. Под рассеивающей луной родились Рам Дасс, Алан Уоттс, Алан Гинзберг, Олдос Хаксли, Альберт Эйнштейн и даже гитарист из моей любимой группы «Битлз» Джордж Харрисон. Я стала думать о себе прежней, как о человеке, который жил в пещере. И пещера уютный, человек умный, но существование весьма ограниченное. Мой жизненный кризис теперь выглядит как землетрясение, из-за которого куполообразный потолок пещеры раскололся, позволив солнечному свету проникнуть внутрь. Пещера и раньше была красивой, но теперь изысканный дневной свет принес в нее сияющее тепло. Я больше никогда не хочу прятаться от солнца. Теперь, когда у нас появился образ тепла и света, я хочу напоследок спросить, что вы хотели бы исследовать, читать или изучать, чтобы обогатить свой опыт? Я приглашаю вас лично познакомиться с волшебными и сверхъестественными измерениями жизни, используя любые способы, которые вам интересны. Это приглашение из космоса. Конец.